Глава сорок пятая. Ощущение, пронзившее меня от его высказываний и действий, оказалось до того необычным, что поначалу я даже не нашла слов, чтобы возразить, а затем для этого стало поздно. Мы уже достигли столовой. Первым, что я увидела, было удивленное лицо Целестины Уэстон, на котором могу поклясться. Помимо изумления, промелькнула также уязвленная... Неодобрение. Но леди, будучи хорошо воспитанной особой, быстро взяла себя в руки и натянуто улыбнулась. Нимне, моему спутнику. А он, не моргнув глазом, поприветствовал её по всем правилам этикета и подвёл меня к столу, куда и усадил. Накрывавшая к завтраку горничная, которая выглядела не менее шокированной, чем несданная гостья, спросила: "Ещё одну тарелку и приборы, мисс?" "Да." Ответил за меня лорд, занимая место за столом подле меня. Но теперь вы должны обращаться к мисс Лоренс иначе, потому что она стала леди Винтергарден. За его словами последовала немая сцена. У обеих девушек совершенно одинаково приоткрылись серты и округлились глаза. Будь я в театре, посмеялась бы от души над такой реакцией. Но сейчас по понятным причинам мне было совершенно не до смеха. Но как же? Когда? Простите, леди, ахнула горничная. А мне невдомёк, что вы сейчас же всё принесу, я мигом. С этими словами она выскользнула из столовой, а спустя пару мгновений в дверь вошла Меридет Глау. Обожгла меня яростным взглядом, которым вполне могла бы убить. владеет амагией, и заняла место рядом с леди Уэстон, радушно ее поприветствовав. Я ждала, что с минуты на минуту в столовой появится его величество, но он то ли решил проигнорировать завтрак, то ли затребовал его к себе в спальню. Уточнять я не стала. За столом и без того стояла напряженная обстановка, Даже милое щебетанье Целестины, которая поздравила нас с бракосочетанием и выразила своё удивление тем, как тихо и незаметно оно прошло, не могло сгладить эту давящую напряжённость. Мередит подчёркнуто разговаривала только с гостьей, а я и вовсе не могла из себя ни слова выдавить. Так что с моей стороны тишину нарушало только негромкое позвякивание столовых приборов. Надеж вынынесёт и нам визит вместе с супругой лорд винтергарден проговорила леди уэстон, когда завтрак подошёл к концу непременно пообещал он ей я покинула столовую первой, намереваясь подняться к воспитаницам, но мужчина догнал меня в коридоре ну, и к чему был весь этот спектакль, осведомилась я, когда мы с магом остались наедине. Спектакль Ах, не притворяйтесь, будто не поняли, о чём я говорю. Не только завтрак, весь наш брак это какая-то комедия, фарс. Один обман к леди Глауч его стоит. Вы снова смеётесь? Возмутилась я, поймав на его лице улыбку. Сам не пойму, с чего бы это, но рядом с вами мне-то и дело хочется улыбаться. Вот ещё, нашли клоуна, проворчала я. А на нашей свадьбе Расскажите девочкам сами, если им до сих пор прислуга не доложила. Как скажете. На удивление легко согласился с моим требованием собеседник, и мы вдвоём направились к лестнице, чтобы подняться в ученическую, где его племянницам наверняка уже подали завтрак. Где его величества? поинтересовалась я. Почему он не спустился в столовую? Вы ведь были у него с утра. А вы откуда знаете? тут же откликнулся лорд и я закусила губу, злясь на то, что невольно себя выдала. Всего лишь проходила мимо и заметила вас у его двери. «Позвольте полюбопытствовать, куда вы шли». «Не позволю», — буркнула я, отводя взгляд. «У леди могут быть свои секреты, ведь так? Кажется, у вас в Волхорне даже есть книга с таким названием». «И то верно», — кивнул он. «Не думал, что вы читаете подобные романы». Вы полный сюрприз во льде Винтергардена. Не называйте меня так, вспыхнула я. Как же мне вас называть? Мина красивое имя, но мне почему-то кажется, что вам больше подошло бы другое. От неожиданности я споткнулась. Мысли лихорадочно заметались в голове. Он знает, откуда? Король ведь так уверенно говорил, что моему фиктивному супругу ничего обо мне не известно. За исключением той легенды, с которой я сюда приехала. У меня ведь даже рекомендательные письма вполне себе настоящие. Мак не должен знать правду, но это его замечание о более подходящем имени всего лишь совпадение или он обо всём осведомлён и сейчас попросту играет со мной? Что вы имеете в виду? Кажется, имя Мина обозначает любовь. Где-то читала об этом. Если не ошибаюсь. Вы ошибаетесь, сухо ответила я. Его значение отважное, и мне это имя очень нравится. Мужчина ничего не успел ответить, поскольку к этому времени мы достигли комнаты, где уже ждали Алана и Кейти. Завидев нас двоих, девочки тут же поднялись из-за столиков и бросились к дверям. Обступили моего супруга и, переводя сияющие взгляды с него на меня, хором воскликнули: Де дядя Доминик, это правда, что вы с нашей мисс Лоренс поженились? Правда, отозвался он, улыбнувшись им куда приятнее, чем мне. Или мне это лишь показалось? До да чего я вообще сочла его улыбку хоть сколько-нибудь приятной? А как же, господин Майер? тут же спросила у меня Аланна, и, разумеется, этот вопрос не остался без внимания.